Сзади топал тяжело дыша, начальник восьмого отдела, ответственный за переброску и легенду агента. Андропов посмотрел на стоявших перед ним офицеров. «Кто будет показывать мне нашего специалиста?» Офицеры молчали. Андропов усмехнулся и вдруг спросил. «Он ведь должен пройти через Турцию. Кто из вас знает турецкий?» — Я, товарищ генерал, — несмело сказал Тропаков, — вот вы со мной и пойдемте, остальные нам не нужны. Показывайте вашего подопечного. Втроем они вошли в дом. Он часто потом вспоминал об этом. Конечно, его заранее предупредили о подобном визите, но сама встреча оказалась неожиданной. Как раз в тот момент, когда в его комнату вошли гости, он, намылив лицо, собирался бриться и даже успел срезать часть вчерашней щетины на левой щеке. Он всегда начинал бриться именно с левой стороны, когда вдруг дверь открылась, и в его комнату вошел сам председатель КГБ. Он даже не успел стереть мыло, просто замер, вытянувшись перед генералами. Следом за Андроповым вошли Крючков и Тропаков. — Добрый день, — приветливо сказал Андропов. — Кажется, мы не вовремя. Он схватил полотенце и, вытерев лицо двумя резкими движениями руки, снова замер. Андропов усмехнулся, подчеркнуто вежливо спросил, — нам можно сесть? Он еще не совсем понимая, что именно происходит, растерянно кивнул. Андропов сел на стул, стоявший рядом с ним, и, махнув рукой, разрешил сесть остальным. «Растерялись — Растерялись? — спросил он. — Немного, товарищ генерал. Садитесь и вы, — разрешил Андропов. Он понимал смущение сотрудников разведки. Председатель КГБ очень редко встречался с нелегалами, предпочитая просматривать их письменные донесения. «Как вас зовут?» — вдруг спросил по-английски Андропов. Он смутился, но мгновенно принял решение. Кемаль Аслан. Он впервые назвался тем именем, под которым ему теперь предстояло жить. «Вы хотите уехать в Америку? Если получится, конечно, у меня там дядя. Где вы изучали английский язык? В детстве жил в Америке. Но помню его не совсем хорошо. До шести лет жил в Филадельфии. Потом семья переехала в Болгарию. Андропов обернулся на Тропакова. Спросите его что-нибудь на турецком. Я хочу посмотреть на его дикцию, динамику речи и манеру себя держать. «Где вы будете жить в Турции?» — спросил Тропаков. «В Измире живет мой второй дядя. После смерти отца мы жили с матерью на ее родине в Бургасе. Теперь я собираюсь вернуться в Измир. Тропаков посмотрел на Андропова. Тот кивнул и уже на русском спросил. — Вам все объяснили? — Все, товарищ генерал. — Вы едете не на один год и не на два. Возможно, лучшие годы вашей жизни пройдут там, за рубежом. Это очень нелегко, но так нужно. Когда вам будет особенно трудно, всегда помните, что у вас есть Родина, во имя которой вы и делаете свою работу. Мы всегда будем помнить о вас, что бы там ни произошло. Вам ведь кажется, нет еще 30 лет. Андропов прочел его досье перед приездом на дачу. Память у него действительно была отменная. «Да, товарищ генерал. Есть какие-нибудь просьбы, пожелания?» «Нет, товарищ генерал. Председатель заметил на столе смешного медвежонка. Он почему-то взял в руки игрушку, помял ее и, положив на стол, тихо уточнил. «Это, по вашей легенде, любимая игрушка моего персонажа. Она с ним была еще в Филадельфии. Ее подарил дядя», — объяснил Кемаль. Симпатичное существо, — без улыбки сказал председатель.